Едва войдя в зал ресторана, Егор сходу приметил сидевшего за столиком графа. Гвоздика в петлице — знак приметный, но и сам парень успел запомнить рожу этого титулованного разбойника, даже несмотря на сумерки. Подойдя, Егор ехидно усмехнулся, заметив костыли, прислоненные к соседнему стулу. Глядя на него, граф, понимающе усмехнулся и, указывая на стол напротив, негромко предложил. «Присаживайтесь, юноша, в ногах правды нет». — Так ее и выше не наблюдается, — хмыкнул Егор, усаживаясь. — Чем могу служить, граф? — Ловко, — с усмешкой оценил Бутурлин его ответ. — А служить вы и вправду можете, — добавил он, рассматривая парня непонятным взглядом. — И чего же вы от меня ждете? — поинтересовался Егор с вызовом глядя ему в глаза. — Что вы примете верное решение, юноша? Но начну сначала. Некто, не будем называть имен, наверное, знает, что вы оказываете жандармскому ведомству некие услуги, а точнее переводите добытые ими документы, и данные, господа, были бы вам весьма признательны, если бы вы перестали это делать. — И в чем же будет выражаться их признательность? — поинтересовался Егор, стараясь держать так называемый покерфейс. — На вас перестанут охотиться, — понимающе усмехнулся граф. — Но в эту игру могут играть и двое, и это они уже испытали на себе, впрочем, как и вы, ваше сиятельство, — пожал парень плечами, презрительно усмехнувшись. — Уж то, что овоевать меня учили серьезно. — Это я заметил, — чуть скривился граф. — Должен признать, что действовали там, на дороге, очень ловко. К слову, мой посыльный к вам так и не вернулся, даже за деньгами не пришел. Ваша работа? — Не терплю хамов, которые смеют мне угрожать, — отмахнулся парень небрежно. — Что, всех? — откровенно растерялся Бутурлин. — А что надо было на плот оставить? — ехидно уточнил Егор. — Я смотрю, вы крови и вовсе не боитесь, — растерянно качнул граф головой. — Я хотел спросить, молодой человек, зачем вы вообще вмешались там, на дороге? К чему вам это? — Я дворянин, сударь, — выпрямившись жестко, ответил Егор, — и оставить страждущего без помощи противно моей натуре. «Тем более в подобной ситуации. Будь там дуэль, я бы просто дождался окончания, не выходя из кареты. Но оставить без внимания разбойничье нападение, Нет, увольте». «Случайность», — помолчав, мрачно вздохнул граф. «Странная, неприятная, но случайность. Жаль. Весьма». «И чего же вам жаль?» — насторожившись, небрежно поинтересовался парень. «Вы посмели разрушить все мои планы, нанести мне весьма неприятную рану, и теперь спрашиваете, чего мне жаль?» — вдруг возмутился граф. «Вы и ваши люди решились на разбой, так что вините только себя, сударь», — жестко усмехнулся Егор. Подобное обращение к титулованной особе само по себе можно было счесть оскорблением, но парень сознательно шел на это. Ему нужно было вывести оппонента из себя, чтобы вытянуть из него хоть что-то полезное. Слова некоему некоем господине, которому не нравится его общение с жандармами, ясно показало, что история с нападением еще не закончилась, и в скором времени можно ожидать продолжения. «Молодой человек, перед вами лицо, стоящее выше вас по положению, так что будьте добры обращаться ко мне, как положено», — неожиданно вызверился граф. «Разбойник не может быть выше меня», — презрительно усмехнулся Егор. Вы опозорили свой титул, так что иного обращения просто не заслуживаете. — Не тебе об этом судить, щенок! — зашипел Бутурлин, сверляя его бешеным взглядом. — Жаль, что вы ранены, сударь. Будь вы здоровы, я бы с удовольствием сломал вам челюсть, вместо пощечины. Продолжая улыбаться, тихо произнес парень, старательно доводя его до белого колена. Но думаю, что даже в этом случае вы бы сделали все, чтобы избежать честного поединка. Такие, как вы, просто не способны делать что-то честно. Это просто не про вас. Что называется, не дано. Кто вас послал? Вопрос его прозвучал, как щелчок кнута. Негромко, но настолько неожиданно, что взбешенный граф невольно вздрогнул. Персонали теперь не важны, усилием воли, беря себя в руки, прохрипел Бутурлин, севшим от бешенства голосом. Их предупреждение я вам передал, дальше решать вам. — Ошибаетесь. Вы озвучили только их пожелания. А на чужие хотелки мне плевать с высокого минарета. Я буду делать то, что сам сочту правильным. — Готовы рискнуть собственной жизнью? — с угрозой поинтересовался граф. — Жизнь без риска скучна, — иронично хмыкнул парень. — К тому же не стоит забывать, что, как я уже сказал, в эту игру могут играть и двое. Крови я не боюсь. Думаю, в этом ни у вас, ни у ваших хозяев сомнений нет. Так что повоюем. «Вы не понимаете, у кого на пути собираетесь стать? Хотите устроить войну с целым государством?» — спросил граф, и в голосе его прозвучало недоумение. «Не смешите меня, сударь», — отмахнулся Егор. «Государство не объявляет войну одному человеку, оно просто посылает к нему убийц. И вот тут всегда возможны варианты, особенно если этот одиночка умеет за себя постоять. Не так уж и много у государства профессиональных убийц». Настоящие мастера подобных дел — это всегда товар штучный. — Вам и одного толкового стрелка хватит, — фыркнул граф, сжимая кулаки. Судя по его застывшей словно маской физиономии, он совсем не так представлял себе этот разговор и думал, что легко запугает подростка. Но теперь, когда все пошло не по его плану, граф судорожно искал выход из создавшейся ситуации. Парень оказался неожиданно жестким и неуступчивым. К тому же вправду умеющим за себя постоять. Во всяком случае, в бою он не боится пускать в ход оружие, которое всегда имеет при себе. Если вы согласитесь изменить свое отношение к делам жандармов, то вам выплатят 10 тысяч рублей на ассигнации, а в случае, если согласитесь помогать тем господам, то выплаты будут в золоте. Нарушив затянувшееся молчание, тихо произнес граф. Он что, действительно думает, что я в это поверю? — охнул про себя Егор. — Что вы молчите, юноша? — поторопил его Бутурлин. — Пытаюсь понять, до какой еще низости вы готовы дойти, — устало вздохнул парень, укоризненно качая головой. — Мой ответ вы уже слышали. Я стану делать только то, что сам сочту нужным. Хотите войны? Вы ее получите. Честь имею. Поднявшись, щелкнул Егор каблуками и, развернувшись широким шагом, вышел из зала. Выйдя на улицу, он жестом подозвал к себе казака и, чуть улыбаясь, принялся тихо ставить ему задачу. Внимательно выслушав его, Архипыч коротко кивнул и, развернувшись, направился куда-то к перекрестку. Сам же Егор, подойдя к карете, задумчиво огляделся и, чуть подумав, поинтересовался у кучера. — Никита, ты не знаешь, где тут правильно кофе варить умеют? Может, слышал от кого? Особо любителем этого напитка парень не был, но сейчас ему нужно было хоть немного взбодриться. Спиртного после контузии он старался не потреблять, да и по возрасту еще не полагалось, а вот крепкий кофе сейчас был бы в самый раз. Кучер, рана которого и вправду казался не опасной, простецким жестом почесал в затылке и, оглядевшись, озорно усмехнулся. — Погодите, малость барин, вмиг все узнаю, — пообещал он, соскальзывая с козел. Перебежав дорогу, он подошел к кучеру лихачу, высадившему какую-то пару, и принялся о чем-то с ним негромко советоваться. Лихач, внимательно выслушав его, чуть помолчал, а после принялся что-то подробно объяснять. Выслушав его, Никита кивнул и, быстро вернувшись, с улыбкой доложил Поехали, барин, есть местечко доброе, миг дамчу. Ловк сообразил, одобрительно усмехнулся Егор, забираясь в салон. Ты только не гони, шибко. Нам часа через три надо будет сюда вернуться, дядьку забрать. Справорим, барин, усмехнулся кучер одной рукой, управляя упряжкой. Минут через пятнадцать карета остановилась у крыльца приметного заведения, и кучер, спрыгнув с облучка, бодро доложил, распахивая дверцу. — Извольте, барин, тут, сказывают, самое доброе кофе и варит. Лихач сказывал, господа в сие заведения особо ездят. — Благодарствую, голубчик, — кивнул Егор, выбираясь на мостовую. — Отдыхайте, барин, я вас тудочки дождусь, — заверил кучер, старательно закрывая карету. Вон, там трактир какой-то, ступай, сам перекуси и чаю попей, кивком головы указал Егор в сторону замеченного заведения. Вот, возьми, протянул он кучеру рубль. Не надо, барин, вдруг отказался Никита. Вы и без того мне добрый денег заплатили, пояснил он, пряча руки за спину, словно обжечься, опасался о предложенные деньги. Не дури, пыркнул парень. Ты мне служишь, значит, мне и расход нести, бери и не городи глупого. — Благодарствую, барин. Взяв купюру, поклонился Никита. — Зови меня по имени, — чуть подумав, попросил Егор. — Все, ступай. Закруглил он разговор и, поднявшись по ступеням, вошел в широкое светлое помещение кофейни. По дневному времени народу тут было немного. Пара мужчин что-то тихо обсуждали, попивая напиток. Семья из четырех человек лакомилась сладостями и богатая одетая женщина, рядом с которой сидела юная девушка. — Эти пили кофе, закусывая его каким-то пирожным. Выбрав столик, Егор уселся у окна так, чтобы видеть свою карету, и, повернувшись к подошедшему половому, негромко произнес «Кофе по-турецки с шербетом». В сей момент сударь коротко поклонился официанту и исчез, словно испарился. Спустя несколько минут он вернулся с подносом и принялся расставлять все заказанное. Благодарно кивнув, Егор поднес крошечную чашечку к носу и, вдохнув аромат напитка, одобрительно хмыкнул. Судя по запаху, сварен кофе был правильно. Отпив крошечный глоточек, парень глотнул холодной воды и, проглотив смесь, ложечкой подцепил кусочек шербета. Только теперь он вдруг понял, что разговор с графом крепко взвинтил ему нервы. Проживав лакомство, парень устало вздохнул и, покачав головой, про себя выругался. Блин, знал бы, что князь его отпустит, сам бы в том лесу прикончил. Шкура продажная. Задумавшись, он вдруг каким-то шестым, седьмым или хрен знает, каким по счету чувством ощутил, что на него кто-то внимательно смотрит. Еще раз пригубив чашечку, парень осторожно скосил взгляд и чуть не поперхнулся водой. Девчонка, сидевшая рядом с матерью, старательно делая вид, что увлечена пирожным, с интересом рассматривала его. Сделав вид, что ничего не замечает, Егор вернулся к питью кофе, про себя тихо усмехнувшись. Похоже, девочка созрела и теперь старательно изучает мужчин в их естественной среде обитания. Но додумать свою мысль парень не успел. В кофейню ввалилась группа какой-то молодежи и тут же наполнила помещение шумом и смехом. Судя по блестящим глазам и разрумянившимся физиономиям, молодые люди уже где-то успели поддать, а сюда ввалились, чтобы продолжить веселье и найти хоть какое-то развлечение. Судя по одежде, парни эти происходили из весьма состоятельных семей. Во всяком случае, заказ они сделали серьезно, не забыв потрясти перед официантом, пачкой сигнаций. Разглядывая молодежь, Егор успел заметить, как едва заметно скривилась женщина и удрученно вздохнула ее дочка. Делая вид, что вошедшая компания его не интересует, парень вернулся к своему занятию. Допив кофе... Он задумчиво посмотрел на оставшийся в тарелочке шербет и, подумав, поднял руку, подзывая официанта. Заказав ему еще чашку кофе, Егор успел только выглянуть в окно, на карету, когда один из парней, подойдя к его столу, ехидно поинтересовался. — А где мамка ваша, дитятка? — Моя маменька сударь померла, так что не советую вам трогать ее, — окинув его долгим мрачным взглядом, глухо произнес парень. — «Прошу прощения», — смутился молодой человек и, развернувшись, вернулся к своей компании. Судя по переглядкам остальных, они ожидали какого-то развлечения, так что встретили приятеля вопросительными взглядами. Официант принес кофе, и Егор сосредоточился на напитке. Он уже почти закончил, когда в кофейне раздался громкий, возмущенный возглас женщины. «Что вы себе позволяете, молодой человек?» Задумавшись, парень отреагировал на возглас дамы и, поднявшись, решительно направился к их столику. Рядом с девушкой, слегка изогнувшись, стоял один из парней и нахально усмехаясь что-то тихо высказывал мамаше. Недолго думая, Егор хлопнул его по плечу и, дождавшись, когда парень повернется, жестко произнес. — Сударь, я требую, чтобы вы извинились и покинули сие заведение. — Пшел вон сопляк. Огрызнулся парень, глядя на него зрачками, величиной с игольное острие. — Беги отсюда, пока цел. — Последний раз, повторяю, сударь, извинитесь и уйдите, иначе пожалеете, — твердо повторил Егор, всматриваясь ему в лицо. Впрочем, тут и без медицинской экспертизы все было понятно. Парень явно находился под каким-то веществом, скорее всего, под кокаином. Зрачки сужены, взгляд стеклянный, крылья носов в прожилках, а вокруг губ кожа приобрела бледный, почти синюшный оттенок. Компания, с которой явилась и эта чучела, принялась подзуживать бузатера, предлагая ему проучить взорвавшегося шкалера. Дама, ухватив за руку испуганно сжавшуюся дочку, попыталась встать, но неизвестный одним движением руки усадил девушку на место, просто надавив ей на плечо. Но неизвестный одним движением руки усадил девушку на место, просто надавив ей на плечо. В местном обществе это было не просто оскорбление. Так обращались только с проститутками, да и то далеко не все. Прикасаться руками к даме из общества без ее на то согласия или крайней необходимости считалось верхом неприличия. Так что с той секунды, как он коснулся девушки, руки у Егора были развязаны. Не раздумывая, парень всадил противнику кулак в челюсть по всем правилам от бедра с до доворотом корпуса. Нагло усмехавшийся подонок икнул и со всего маху рухнул на пол плашмя. Компания притихла, глядя на эту картину растерянными взглядами. Потом один из парней, резко вскочив, бросился к Егору, на ходу вскидывая кулак, словно хотел вбить его в пол. Чуть усмехнувшись, парень шагнул ему навстречу и, выбрав момент, повторил удар. Разогнавшийся студент, получив сокрушительный крюк в челюсть, Пролетел мимо столика дамы, запутавшись в ногах, рухнул на соседний, снеся его с места. «Господа, советую вам извиниться перед дамами и покинуть заведение», — повисшей тишине в очередной раз повторил Егор, мрачно глядя на растерянно замерших студентов. «И не забудьте оплатить свой счет», — добавил он, краем глаза заметив, как в двери выскальзывает один из официантов. «Ты чего натворил, щенок?» — поднимаясь, грозно поинтересовался очередной студент. «Ты хоть знаешь, на кого руку поднял?» «На пьяное хамло», — пыркнул Егор в ответ. «Сядьте на место, сударь, не повторяйте чужих ошибок. Дамы ждут ваших извинений», — добавил он металлов голос. Но вместо того, чтобы внять голосу разума, студенты начали подниматься, демонстративно засучивая рукава. Сунув руку за спину под френч, Егор выхватил револьвер и, звучно щелкнув курком, зловеще усмехнулся. «Последний раз, — повторяю, — все ли все?» — вдруг рявкнул он, наводя ствол на студентов, дружно замерших от этого зрелища. «Не посмеешь!» — вдруг произнес поднявшийся третьим студент и, оскалившись, ринулся в атаку. Вместо ответа Егор опустил ствол и спустил курок. Завопив, студент рухнул на пол, хватаясь за простреленную ногу. «Ну не убивать же дурака!» Чуть сместившись, парень снова навел ствол на остальных и, качнув револьвером, повторил. «Вы заставляете дам ждать, господа!» «Что здесь происходит?» — раздался грозный голос, и в кофейню ввалились трое полицейских. «Пресекаю нарушение благочиния, господа полицейские!» — иронично усмехнулся Егор и, подняв ствол к потолку, пальцем спустил курок револьвера. «Сие господа явились в это заведение в пьяном виде, задирали посетителей, оскорбили дамы, пока не оплатили свой счет», — коротко поведал он всю историю событий, потирая кулак. «Представьтесь, молодой человек», — потребовал полицейский урядник с интересом оглядывая лежащие тела. «Вяземский Егор Матвеевич, сын ныне непокойного полковника Вяземского». «А что вы в Москве делаете?» — насторожился урядник. Проживаю в имении своего деда Вяземского Ивана Сергеевича, в город приехал по делам. А Игнат Иванович, вам кем приходится? Чуть подумав, осторожно уточнил полицейский, многозначительно покосившись на своих подчиненных. Дядей! Чуть пожал парень плечами. Вы хоть это к вам, жандармы, обращаются при особой нужде? не унимался урядник, задумчиво оглаживая ухоженную бородку. Урядник, оставьте уже этого юношу в покое. Не выдержав, вспылила дама. Встав из-за стола, она стремительно подошла к полицейским и, тыча в нужное направление вером, словно шпагой, принялась выкладывать свое видение событий. Понимая, что перед ним не просто женщина, а светская дама, урядник слушал ее внимательно, то и дело многозначительно угукая. А по окончанию рассказа, оглядевшись, неожиданно уточнил. — Вы, молодой человек, где сидели? — Вон там, — кивнул Егор головой в нужном направлении. А, дамы, я так понимаю, тут, кнул урядник в столик женщин. Верно, кивнул парень. А этих двух вы чем так? осведомился полицейский, присаживаясь на корточки над телом первого подонка. Кулаком! Зло усмехнулся Егор, демонстрируя ему означенный предмет. Лихо, это где же вы такому научились? удивился урядник. Как уже было сказано, мой отец был боевым офицером, хмыкнул Егор. Выходит, это он вас такому обучил? — не отставал полицейский. — И не только. Сейчас я с казаком тренируюсь. Впрочем, к делу это не относится. Если вы закончили с вопросами, то мне пора, — жестко произнес парень, дерзко глядя ему в глаза. — Я, сударь, на службе спрашивать стану столько, сколько сочту нужным, — зашипел урядник в ответ, быстро поднимаясь. — Это вряд ли, — хмыкнул Егор. Если у вашего ведомства возникнут ко мне вопросы, милости прошу в имение. Где я живу, уже сказано. В противном случае все остальные разговоры будут проходить в присутствии моего адвоката. Учтите, сударь, ежели дозначчик вас по означенному адресу не найдет, вас станут искать как самозванца, — сурово пообещал урядник. Свою имя я вам назвал. Фамилию то я нашу с рождения и тем горжусь», — скинув подбородок, жестко ответил парень. «Позвольте узнать ваше имя, сударню, кивнув, повернулся урядник к даме. «Графинюх Томская, Вера Ильинична, а это моя дочь Татьяна», — ловко обмахиваясь Вером, ответила дама тоном, от которого молоко могло прямо в имени свернуться. «Надеюсь, вы закончили свои расспросы, мы можем идти или мне тоже вызвать сюда своего адвоката?» «Что ж, мне все понятно», — помолчав, задумчиво протянул урядник. «Вы, господа, можете ехать». Возникнет нужда, да сам с вами встретится. — Честь имею! — щелкнул Егор каблуками, подойдя к стойке, за которой столпился весь персонал кофейни, поинтересовался. — Сколько я должен, любезные? — Ровно рубль, сударь! — первым отреагировал Дородный с обширной лысиной мужчиной в белоснежном переднике. — Уж простите, но кофе-товар особый, привоз его дорог. — Знаю! — спокойно кивнул Егор, доставая деньги. — Извольте! — Должен признать, кофе у вас варить умеют. Буду знать, куда за ним приезжать. — Милости просим, сударь, — чуть поклонился мужчина, заметно подобрев. Заплатив и попрощавшись, Егор вышел на улицу и, не спеша оглядевшись, направился к своей карете. Никита уже крутился там, дожидаясь хозяина. Молодой человек одну минутку услышал парень за спиной и, оглянувшись, с удивлением увидел быстро подходивших дам. — Считаю своим долгом поблагодарить вас, молодой человек, за ваше участие, — улыбнувшись, произнесла Вера Ильинична. — Приятно осознавать, что столь молодой человек способен так решительно постоять за честь незнакомых дам. — Не стоит благодарности, ваше сиятельство, — склонил Егор голову. — Отнюдь, юноша, людей чести, к сожалению, становится все меньше. Уж поверьте опытной женщине, — не унималась графиня. — И в мыслях не было сомневаться ваше сиятельство. Но я сделал то, чему меня учили, что был должен. Остальное не более чем пыль, нашелся Егор про себя добавляя. Что-то часто я стал попадать в истории, где приходится баб защищать. Не самая удачная тенденция, так можно и до дуэли допрыгаться. Я слышал, вы проживаете в имении с дедом, вдруг уточнила графиня, окидывая его задумчивым взглядом. «Истинно так ваше соседство. «Господь с вами, сударь, для вас я Вера Ильинична», — отмахнулась женщина. «Это честь для меня», — снова поклонился Егор, мысленно кривясь и делая все, чтобы не ляпнуть какую-нибудь колкость. «А почему он до сию пору не выводил вас в свет?» — не унималась графиня. «Так прежде я с отцом в имении жила, а после его кончины приехал сюда. Да и возраста нужного мне еще нет. Дед сказал, что осенью представит меня дворянскому собранию, а дальше видно будет». Коротко ответил парень, выдав ей план действий старика. «В любом случае, вот моя визитка», — ответила графиня, протягивая ему кусочек картона, украшенного тиснением и виньетками. «По средам мы принимаем, так что буду рада вас видеть у себя, Егор Матвеевич». «Почту за честь, Вера Ильинична», — улыбнулся Егор в ответ, аккуратно убирая визитку в карман и при этом думая. «Блин, от подобных бесед недолго оскомину получить, или диабет от приторности». Приподняв шляпу, он отвесил еще один поклон и, улыбнувшись Татьяне, жестом подозвал карету. Дамы, отойдя в сторону, также подозвали свой транспорт, и только тут парень смог перевести дух. Никита, подогнав карету, быстро распахнул дверцу, и парень, усевшись в салон, скомандовал. — Гостиному двору, надо бы на дядьку забрать. Отдавая команду, Егор бросил случайный взгляд на витрину кофейни и с удовлетворением отметил про себя, что урядник, стоя в заведении, внимательно наблюдал за всем происходящим. Судя по задумчивому выражению его лица, фамилия Вяземских была ему хорошо известна. Чем это могло грозить в будущем, непонятно, но зарубку себе в памяти Егор на всякий случай сделал. Никита остановил транспорт, не доезжая ресторана, и Егор, выбравшись на улицу, принялся прохаживаться рядом с каретой разминая ноги прокручивая в памяти все случившееся. По большому счету, обвинить его было не в чем. Ведь действовал он исключительно как защищающийся. К тому же графиня проявила недюжную энергию и волю, общаясь с полицией. Судя по ее реакции, все произошедшее ее просто взбесило. Так что в случае возникновения проблем всегда можно будет сослаться на нее. В конце концов, именно к ее дочке приставали. Архипич возник рядом с каретой, словно из-под земли. Разом оборвав все размышления парня, подойдя к казаку Лукаву, усмехнулся, оглаживая борду, тихо произнес. — Барич, погуторить бы надобно? На, с глазу на глаз. В салон садись, скомандовал Егор, и, повернувшись к Кучеру, добавил: Домой едем, Никита. Слушаюсь, Егор Матвеевич, кивнул Кучер в ответ. Что стряслось? тихо спросил Егор, едва только карета тронулась с места. Проследил я за тем графом, вздохнул казак. Он из ресторана прямым ходом в сквер поехал, что на Садовом кольце. С каким-то мужиком поговорил не из наших, а после на лавке сидел. А вид такой был, слон его завтра на эшафот поведут. В общем, я, барич, подумал, что такой бандит и впрямь может лихих нанять и наименее налет устроить. В общем, нет его более. — Как нет? Ты что сделал? — тихо ахнул парень. Ножичком разок пощекотал. Хищно усмехнулся казак. «Тебя никто не видел?» — глухо уточнил Егор, переваривая услышанное. «А обидеть хочешь, барич?» — фыркнул Архипыч. «А ножку куда дел не унимался парень, окидывая одежду казака внимательным взглядом в поисках следов крови. «Зато покоен будь. Нож я в нем оставил, когда бил, перчатку надел. Я с той историей всегда при себе пару ношу», — лукаво подмигнул Архипыч, доставая из кармана оставшуюся от пары перчатку. К удивлению Егора, все эти истории остались для него без всяких последствий. Даже полиция не беспокоила после учиненной в кофейне стрельбы. Хотя, с другой стороны, там с самого начала было понятно, что делал он это не из чувства собственной гадости, а ввиду острой необходимости. Драться с дюжной парней гораздо старше и больше себя парень не собирался, а позволить им избить себя безнаказанно просто не мог. Гибели графа Бутрулина их тоже никто не пристегнул. Архипыч после той акции старался все время быть рядом с парнем и не покидать пределов имения. Впрочем, Егору и самому был не до поездок. Мануфактура начала работать, и теперь ему приходилось отслеживать все процессы лично, чтобы никоим образом не допустить брака. Впрочем, набранные для работы подростки, помня, что их продукцией заинтересовался сам император, и сами старались делать все аккуратно, пока мануфактура работала на склад. Но Егор уже начал искать выходы на канцелярские магазины, чтобы начать реализацию своей продукции. И, как это было неудивительно, в этом ему неожиданно помогли жандармы. Все тот же полковник Веселовский, услышав, что он собирается пустить свою бумагу на рынок, тут же предложил ему начать поставку бумаги в их ведомство. Как и с кем он говорил в своей службе, Егор не знал. Но дед, съездив с полковником на прием к их генералу, вернулся довольным. Судя по его виду, можно было предположить, что все срослось весьма удачно. Вызвав парня к себе в кабинет, он выложил на стол уже подписанный договоры, и, улыбнувшись, торжественно объявил. — Ну, Егорушка, доброе дело ты затеял. Изволь, жандармское ведомство твою бумагу станет покупать у нас по пяти рублей за пачку на ассигнации. И брать станут по двести пачек в месяц. Управишься с таким количеством? — Запас есть, так что управимся. Быстро прикинув количество товара на складе, решительно кивнул Егор. Уже сейчас он имел запас на два года вперед. Под склад управляющий освободил одну из комнатушек в усадьбе на первом этаже. Прежде там была какая-то кладовка. Так что мужики быстро сколотили крепкие стеллажи, и вся готовая продукция сразу отправлялась туда. В доме всегда было сухо, и за качество хранения можно было не беспокоиться. С учетом того, что местная пачка была гораздо меньше привычной Егору, все должно было получиться. Убедившись, что дело пошло, Егор перевел дух и принялся прикидывать, чем бы еще заняться. Теперь, когда все было почти налажено, влезать в процесс не имело смысла. Главное — не бросать все на самотек. Процессом работы руководил молодой, но весьма толковый паренек. Поставками всех ингредиентов заведовал немолодой крепкий мужик из тех, что служил прежде в усадьбе. Так что за самим Егором оставалось только общее руководство и контроль. Ввиду его малолетства регистрировать мануфактуру пришлось на деда, но парня это не беспокоило. Отдельный пункт по этому поводу уже был внесен в завещание старика. В любом случае, без участия самого парня толком разобраться в процессе производства не смог бы никто. Если только сманить мастера. Но тут Егор сумел подстраховаться. Заведующий теперь производством получил солидное жалование и личное обещание парня, что в случае нужды ему будет построен в имении свой дом. В общем, кое-как дела пошли на лад. Егор даже начал подумать, что все приключения, случившиеся в самом начале, были для него чем-то вроде испытания, когда дед, едевший за какой-то надобностью в город, вызвал его к себе и с порога устало сообщил. «Беда, Егорушка!» Император решил персам войну объявить, так что готовься, теперь много измениться может. «Ну, как изменится, тогда и думать станем», — помолчав вздохнул Егор. «Не печалься, деда, управимся. Помни, что на кольце царя Соломона написано было?» «Все проходит, и это пройдет», — понимающий усмехнулся Иван Сергеевич.